Параграф 28. Подтверждение той же истины из священного предания. «Как не ясны и многочисленны места священного писания, особенно Нового Завета, содержащие в себе учение о троичности лиц в Боге Едином, но нам необходимо здесь обратиться и к священному преданию, сохраняющемуся в церкви с самого ее начала». Необходимо потому, что все эти места Писания подвергались и подвергаются различным перетолкованиям и спорам, которые не иначе могут быть окончательно решены, по крайней мере для верующего, как только голосом апостольского предания и Древней Церкви. Необходимы для того, чтобы защитить саму церковь от несправедливого упрёка вольнодумцев, будто она начала преподавать такое учение о трёх ипостасях в Боге только с IV века или с Первого Вселенского Собора, а прежде это учение или вовсе было в ней неизвестно, или преподавалось совсем иначе. Нить предания, следовательно, достаточно провести только до IV века или до Первого Вселенского собора и показать, учила ли и как учила о Пресвятой Троице древняя христианская церковь первые три века. Чтобы дело было яснее, мы изложим первое. Как учила тогда Пресвятой Троице вся церковь, последуя апостольскому преданию? Второе. Как учили или веровали частные ее пастыри и посомые? И третье, наконец, представим свидетельство касательно этого предмета самих врагов церкви. Первое. Вся Христова Церковь учила о Пресвятой Троице и до Никейского собора точно так же, как учила и учит и после Никейского собора до настоящего времени Непререкаемым доказательством этому служат Во-первых, общественные образцы веры или символы, употреблявшиеся тогда в разных церквах по преданию от самих святых апостолов Так. А В символе, известном под именем апостольского и употреблявшемся преимущественно в церкви римской и вообще на западе, читаем «Верую в Бога Отца Всемогущего, верую и во Иисуса Христа, Сына Его Единородного, Господа нашего, верую и в Духа Святого». Б в символе, изложенном в постановлениях апостольских и употреблявшемся преимущественно на Востоке при таинстве крещения. «Верую и крещаюся во единого нерожденного, единого истинного Бога Вседержителя, Отца Христу». «И в Господа Иисуса Христа, Сына Его Единородного, перворожденного всея твари, прежде век, по благоизволению Отца Рожденного, Несотворенного, крещаюся и в Духа Святого, то есть Утешителя, действовавшего во всех от начала мира святых» а потом ниспосланного и апостолом от Отца по обетованию Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. В. В символе Церкви Иерусалимской. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех, «Бога истинна, им же вся быша» «И во единого Духа Святого, Утешителя, глаголовшего в пророках» «Г. В символе церкви Кисарийской: «Веруем во единого Бога, Отца Вседержителя И во единого Господа Иисуса Христа Слово Божье, Бога от Бога, Света от Света» Жизнь от жизни, Сына Единородного, перворожденного всея твари, прежде всех век от Отца Рожденного. Веруем и во единого Духа Святого, исповедуя бытие и личное существование каждого из них. Отца истинно Отца, Сына истинно Сына и Духа Святого истинно Святого Духа. Как и Господь наш, посылая учеников своих на проповедь, произнес «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Во вторых, доказательством служат свидетельство о тогдашнем веровании всей церкви Святого Иренея и Тертуллиана, которые сами жили в то время и по обязанности своей могли и должны были знать ее истинное верование. Проведя дни юности своей на Востоке под ближайшим руководством мужа апостольского святого Поликарпа, посетив затем до половины современного христианского мира и, наконец, послужив Церкви Христовой на Западе в сане Леонского епископа, вот что говорит Ириней о ее веровании. Хотя Церковь рассеяна по всей вселенной до конец земли, но от апостолов и учеников их приняла веру во единого Бога Отца Вседержителя и во единого Иисуса Христа, Сына Божия, воплотившегося ради нашего спасения и в Духа Святого через пророков, провозвестившего домостроительство спасения. Приняв такую проповедь и такую веру, церковь, как мы сказали, хотя и рассеяна по всему миру, тщательно сохраняет ее, как бы обитая в одном доме, одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, и согласно проповедует об этом, учит и передает, как бы имея единые уста. Хотя в мире бесчисленные наречия, но сила предания одна и та же. Не иначе веруют и не иначе проповедуют церкви, основанные в Германии, в Иверии, между кельтами. Не иначе основанные на Востоке, в Египте, Ливии и в самой середине мира. То есть и Иерусалимское, и другие, находящиеся в Палестине по тогдашнему мнению христиан. Но как солнце, это творение Божье в целом мире одно и то же, так одна и та же проповедь истины сияет везде и просвещает всех людей желающих прийти в познание истины. И из предстоятелей церквей не скажет противного этому и не ослабит предание ни тот, кто силен словом, ни тот, кто не искусен в слове. Тертуллиан, защищавший учение церкви о Пресвятой Троице против Проксея, сливавшего в Боге ипостаси и говорившего, что Бог только один, свидетельствует. И мы всегда веровали и ныне веруем во единого Бога, с тем, однако, пояснением, которое именуется домостроительством, что у единого Отца есть и Сын, Слово Его. Веруем, что этот Сын послан был от Отца в Деву, и родился от нее Человек и Бог, Сын Человеческий и Сын Божий, и наречен Иисусом Христом. «Веруем, что он по обетованию своему послал от Отца Духа Святого, Утешителя, Освятителя веры тех, кои веруют во Отца и Сына и Святого Духа». Правило это распространилось всюду от самого начала Евангелия еще прежде всех еретиков, а тем более прежде вчерашнего проксея. В-третьих, доказательствами служат некоторые священнодействия и обычаи первенствующей церкви. Имеем в виду А. Священнодействие крещения, которое постоянно совершала она, по заповеди Спасителя, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и основываясь на апостольском предании, не иначе, как через троекратное погружение крещаемого в воду, чтобы тем еще яснее засвидетельствовать веру, и Свою и Крещаемого в три равночестные ипостаси Единого Бога. Б. Малое словословие, употреблявшееся сначала преимущественно в двух формах. Слава Отцу через Сына во Святом Духе, или Слава Отцу и Сыну со Святым Духом, а иногда Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, или «ему же», то есть Христу, «с Отцом и Святым Духом честь и слава во веки веков» и подобное. Это словословие, как говорит святой Василий Великий, употреблялось в церквах с того самого времени, как возвещено Евангелие, и во всех своих формах выражает и раздельность божеских лиц, и нераздельность их чести славы существа. В. Наконец, светильничное благодарение или вечернюю песнь, которую тот же святой Василий называет песнью древней, перешедшей от отцов, и из которой приводит потом слова «Хвалим отца и сына и святого духа Божия» для показания веры древних христиан в равночестие святого духа с отцом и сыном. В-четвертых, те приговоры, которые изрекала первенствующая церковь против лиц, позволявших себе как-либо искажать догма о Пресвятой Троице. Известно, что едва только появлялись подобные лица и начинали распространять свое лжеучение. Против них восставал голос всех верующих и особенно пастырей, как против изобретателей новшеств и еретиков и церковь немедленно отлучала их от общества православных. Так поступила она с Проксеем, Наецием, Савеллием и Павлом Самосадским, дерзнувшими отрицать троичность лиц в Боге, и еще прежде с Ивианитами и Керенфианами, отвергавшими божество и единосущие сына соотцом. отцом. Не прямо ли отсюда следует, что учение о Пресвятой Троице было ясно в Древней Церкви и глубоко укоренено между всеми христианами? Иначе всякое искажение этого учения не могло бы казаться нововведением и ересью, а справедливо считалось бы делом безразличным. Второе. Частные члены первенствующей церкви, пастыри и посомы, естественно, должны были веровать в таинство Пресвятой Троицы так, как были наставляемы самой церковью. Потому их свидетельства и исповедания, сохранившиеся до настоящего времени, хотя и частные, но взятые в совокупности, могут служить новым подтверждением мысли о тогдашнем веровании всей Церкви. А несколько таких свидетельств действительно дошло до нас с того времени, частью в писаниях древнейших отцов и учителей церкви, а частью в актах первых мучеников». Во-первых, святые отцы и учители трех первых веков единогласно исповедали в своих писаниях догмат о троичности лиц в Боге при единстве существа с меньшей или большей ясностью. Так из отцов первого века или мужей апостольских святой Климент Римский говорит... Не имеем ли мы единого Бога и единого Христа и единого Духа благодати, излившегося на нас? И в другом месте. Жив Бог и Господь Иисус Христос и Дух Святой. Ерма выражается так. Те, которые уверовали в Бога через Сына Его, облеклись во Святого Духа. Святой Игнатий Богоносец наставлял Магнезиан, старайтесь утвердиться в догматах Господа и апостолов, дабы все, что вы не делаете, обращать вам во благо плоти и духу, вере и любви в Сыне и Отце и Святом Духе. Повинуйтесь епископу и друг другу, как и Иисус Христос по плоти Отцу, а апостолы – Христу и Отцу и Духу. Из отцов и учителей II века святой Иустин Мученик, описывая, как после оглашения обращавшихся к христианству совершалось над ними таинство крещения, говорит Потом приводятся они нами туда, где есть вода, и возрождаются тем же образом, каким сами мы возродились, то есть омываются они тогда водой во имя Отца всех и Владыки Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святого. Далее, изображая порядок совершения таинства Евхаристии, замечает и он, то есть Предстоятель, Приняв хлеб и чашу вина, растворенного водой, Воссылает хвалу и славу Отцу всех, Именем Сына и Духа Святого. И через несколько строк. За все получаемые нами благодеяния Мы благодарим Создателя всех, Через Сына Его Иисуса Христа И через Духа Святого. Еще яснее выражают То же учение святой Ириней, которого свидетельство о веровании во святую Троицу всей Церкви, а следовательно и его собственном, мы уже привели прежде. Феофил Антиохийский, который говорит, «Три дня бывшие до сотворения светил небесных — суть образы Троицы, Бога и Слово Его и Его премудрости». Афинагор, который, защищая христиан от несправедливого упрека в безбожии, спрашивает, «Кто не удивится, когда услышит, что безбожниками называют людей, именующих Бога Отца и Бога Сына и Бога Духа Святого, исповедующих их силу во единстве и их различие в порядке?» И затем присовокупляет, что главная забота христиан — знать Бога и Слово Его, знать, какое единство Сына с Отцом и общение Отца с Сыном, что такое Дух, какое единство их и различие соединенных — Духа, Сына и Отца. Из учителей конца II и начала III века Климент Александрийский пишет. Един отец всего единое слово его единый святой дух вездесущий и в заключении того же сочинения прославляя возблагодарим единого отца и сына со святым духом единого по всему во всем благого во всем совершенного во всем мудрого во всем правосудного которому слава и ныне и во веки аминь Тертуллиан, опровергая еретика Проксея, говорит, «Он думает, что во единого Бога можно веровать не иначе, как если начнет называть одного и того же и отцом, и сыном, и святым духом, будто Бог не останется так же единым во всем, когда из него единого. Все, то есть по единству существа». И когда соблюдается таинство домостроительства, которое проповедует единство, различая трех — Отца и Сына и Святого Духа. Трех не по состоянию, но по степени, не по существу, но по форме, не по власти, но по виду единой власти. Ибо един Бог, в котором различаются эти степени, формы и виды, «Под именем Отца и Сына и Святого Духа». Глава 2: Число и порядок Троицы считают за разделение единицы, тогда как единица, производя из самой себя Троицу, нисколько не нарушается ею, напротив, соблюдается в целости. Возглашают, что мы проповедуем двух и трех, а себя называют «чтителями единого Бога», Как будто и единица, неразумно стесняемая, не производит ереси, и троица, разумно понимаемая, не составляет истины. Глава третья. Мы никогда не произносили устами, что «два Бога — два Господа», не потому, впрочем, будто отрицаем, что и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, и каждый из них — Бог но потому, чтобы не проповедовать двух богов. Глава 13. Троица единого божества, Отец и Сын и Святой Дух. Глава 21. Из писателей третьего века у Оригена читаем. Мы научены признавать три ипостаси, Отца и Сына и Святого Духа. Все, что говорится об Отце, Сыне и Святом Духе, нужно представлять выше всех веков и всей вечности, ибо сия есть единая Троица, превосходящая всякое разумение, не только временное, но и вечное». У святого Мефодия Потарского «Едино царство Отца и Сына и Святого Духа» Как и едино существо и едино господство, почему мы и поклоняемся единым поклонением единому трипостасному божеству, безначальному, несозданному, бесконечному и вечному? У святого Киприана, если он, крещенный от еретиков, соделался храмом Бога, спрашиваю, какого Бога? Отца ли, или Сына, или Святого Духа, когда три едина суть? У святого иполита На Эций необходимый и против воли должен исповедать Отца Бога Вседержителя и Христа Иисуса Сына Божия, Бога Вочеловечившегося, и Духа Святого. Должен исповедать, что эти суть истинно три. Иначе не можем признавать единого Бога, как истинно веруя Отца и Сына и Святого Духа. У Дионисия Александрийского. Если утверждают, что ипостаси, как скоро их три, раздельны, то их действительно три, хотя бы еретикам этого не хотелось. Иначе пусть совершенно истребят понятие о Божественной Троице. Чтобы заключить все эти свидетельства из писаний древнейших учителей веры о Пресвятой Троице, приведем общий отзыв о них блаженного Августина, который был гораздо ближе к ним по времени и мог лучше нас знать их верование. Он говорит так. Все православные истолкователи тайн Ветхого и Нового Завета, каких только я мог читать, писавшие прежде меня о троице, которая есть Бог, старались, согласно с писанием учить тому, что Отец и Сын и Святой Дух По нераздельному равенству одного и того же существа составляют божеское единство, и потому не суть три Бога, но един Бог. Во-вторых, в актах древних мучеников встречаются не менее ясные исповедания три единого Бога, которые тем особенно важны, что их большей частью произносили люди простые, не книжные, и, следовательно, произносили так, как только научены были церковью, без всякой примеси собственных умствований и соображений. Для примера укажем. А. На слова священномученика Поликарпа, которые произнес он, когда уже готов был взойти на разведенный для него костер. Господи, Боже Вседержителю, Отче возлюбленного и благословенного Сына Твоего, за сие и за все хвалю Тебя, благословляю Тебя, прославляю Тебя вместе с вечным и пренебесным Иисусом Христом, возлюбленным Сыном Твоим, с Которым Тебе и Святому Духу славой и ныне и в будущие века. Б. Наисповедание Леонского мученика Епиподия, пострадавшего в 178 году, верую, что Христос вместе с Отцом и Святым Духом есть Бог, и с радостью полагаю душу мою за того, кто и Творец мой, и Искупитель. В. Наисповедание мученика Викентия, вкусившего смерть в 304 году. «Верую во Христа Господа, единственного Сына Единого Высочайшего Отца, и исповедую Его со Отцом и Святым Духом за единого Бога». Г. На слова еще двух мучеников, пострадавших в том же году, именно, мученика Евпла. «Чту Отца и Сына и Святого Духа, чту Святую Троицу, кроме которой нет Бога». И мученика Афры, Господи Иисусе Христе, Тебе приношу жертву мою, которой со Отцом и Святым Духом живешь и царствуешь, Бог во веки веков. И не забудем, что, произнося подобные исповедания своей веры во Святую Троицу, мученики запечатлевали их собственной кровью. Так глубоко, значит, насаждена была эта вера в их сердце, и так дорожили они ей в деле спасения. Третье. Наконец, свидетелями верований первенствующей церкви в Три Бога могут служить сами враги ее, внутренние и внешние. Внутренние враги, то есть еретики, свидетельствуют об этом двояким образом. Одни, тем, что не понимая церковного учения о троичности лиц в Боге при единстве существа, укоряли православных, будто они чтут трех богов, как поступал еще во II веке Праксей со своими последователями. Другие, тем, что сами содержали и исповедовали учения о трех лицах в Боге и однако не подвергались за это церковью никакому осуждению, как известно о Назареях, явившихся еще в век апостольский, и об новоцианах, появившихся в третьем веке. Спрашивается, с чего же вздумали бы еретики укорять православных в Троебожие, если бы последние на самом деле не исповедовали троичности лиц в Боге? И с другой стороны, как могла церковь, обыкновенно осуждавшая еретиков за всякое нововведение в деле веры, не осуждать некоторых из них только за учение о трех ипостасях в Боге, если бы сама она не содержала этого учения и веровала только во единого Бога? От внешних врагов своих, иудеев и язычников, первенствующая церковь имела обычай скрывать свои тайны, следовательно, и тайну учения о Пресвятой Троице. Неудивительно, если они и мало знали эту тайну, и не обращали ее в укор христианам. Впрочем, некоторым иудеям и язычникам случалось слышать о ней и пользоваться ею, как орудием против святой веры. Философ Цельс, возражая Оригену от лица иудея, в одном месте замечает, что христиане обыкновенно укоряют в многобожии язычников, а между тем и сами допускают многие лица в Боге. Языческий писатель Лукиан, желая осмеять христианское учение, выводит в своем разговоре Филопатриде, христианина по имени Трифона, который оглашает язычника Крития, и на вопрос последнего «кем или чем ему клясться?» отвечает. Клянись Богом, царствующим горе, великим, бессмертным, сыном Отца, духом от Отца исходящим, единым из трех, тремя из единого. Их-то признавай вместо Юпитера и почитай за Бога. Оканчивая этим ряд свидетельств, совершенно подрывающих нелепую мысль, будто только с IV века Церковь начала преподавать раздельное учение о трех лицах в Боге, а прежде веровала иначе, считаем нужным для устранения всякого рода недоразумений присовокупить еще следующие замечания. Первое. Следует различать веру всей первенствующей церкви в таинство Пресвятой Троицы и веру частных лиц, кто бы они ни были. Вся церковь неоспоримо в три первые века учила об этом великом таинстве точно так же, как учит с четвертого века и до сих пор, что до очевидности подтверждают приведенные нами свидетельства. Опираясь в своем учении только на слово Божье, писанное и неписанное, и имея в себе постоянно Духа Святого, наставлявшего ее на всякую истину, церковь и тогда была непогрешима, как остается непогрешимой и до сих пор. Но частные ее члены, посомы и сами пастыри, усваивая ее учение и потом стараясь уяснить его для себя ли или для других, могли и ошибаться, как могут и теперь. Ибо в этом случае к откровенному учению, преподаваемому церковью, необходимо должны были примешиваться и личные понятия людей, и каждый мог излагать свои мысли о догмате только по своему крайнему разумению. А потому, если бы в писаниях древнейших учителей церкви, одного или даже нескольких, оказались какие-либо неточности относительно учения о Пресвятой Троице, этих неточностей никак не должно ставить в укор самой церкви. Второе. Следя за раскрытием учения о Пресвятой Троице и в писаниях частных учителей того времени, мы должны строго различать сущность догмата или мысль в нем заключающуюся и образ выражения и подробнейшего изъяснения этой мысли. Сущность догмата, что в Боге едином три лица, и пастыри первенствующей церкви исповедовали совершенно согласно со всей церковью, и с пастырями веков последующих, как подтверждают представленные нами свидетельства. Но образ выражения и подробнейшего изъяснения мысли о трех божеских лицах при единстве существа действительно не всегда имел у пастырей трех первых веков такую ясность, точность и определенность, в которой является у писателей последующих веков. Третье. Этого, однако, отнюдь не должно ставить в укор даже частным пастырем первенствующей церкви. Встречающаяся у них иногда неясность или неточность при раскрытии учения о Пресвятой Троице зависела, насколько от недоступной высоты самого таинства, которое они первые должны были раскрывать в подробностях, особенно по случаю разных нападений от язычников и еретиков. Настолько же и от бедности человеческого языка, от крайней трудности найти для выражения этого таинства приличные слова, которые также пастыри первенствующей церкви должны были первые приискивать и употреблять. Между тем, как писатели IV, V и последующих веков уже естественно пользовались при раскрытии учения о Пресвятой Троице опытом своих предшественников, извлекая из него все, что находили лучшего, Они жили в такое время, когда это учение вследствие разных ересей рассмотрено было и обстоятельно определено в тех же самых выражениях поместными и вселенскими соборами. Четвертое. Справедливость требует еще, чтобы одни места в писаниях древнейших учителей церкви – Не совсем точно или неясно выражающие мысль о трех лицах божества сравнимы были с другими местами тех же писателей, где эта мысль выражается правильнее и яснее, и отнюдь не следует заключать на основании только мест первого рода, будто тот или другой писатель неверно учил о Пресвятой Троице. Таким образом, освобождаются от такого упрёка все вообще писатели трёх первых веков, даже и Устин, Климент Александрийский и Ориген, у которых действительно встречаются иногда неточности в учении о божеских лицах, но есть, как мы видели, и места точные, правильно выражающие это учение. Пятое. Наконец, совершенно безрассудно было бы намеренно пользоваться некоторыми ненамеренными неточностями древнейших пастырей в учении о Пресвятой Троице, чтобы под покровом их распространять свое собственное заблуждение, как поступали нередко древние еретики, по свидетельству блаженного Августина.